Глава 16. Все разом задвигались. Джан бросился вперед, сжимая пилу, но замешкался. Петрова внезапно оказалась над ревенантом, целясь ему в затылок. Она тоже колебалась: Стреляй! закричал Паркер. Стреляй! Он подбежал к ревенанту и попытался оторвать его от плута, схватив за плечи и навалившись со всей силой, которую мог дать проектор жесткого света. Однако этого было недостаточно. Все это время. Ревенант пытался разможить голову плута оппол. Робот в ответ бил его в бока и грудь. Зеленые руки двигались, как поршни машины, но казалось безрезультатно. Жан, как под гипнозом, наблюдал за ударами плута. Они были такими быстрыми, что почти расплывались. В ритмичности движения рук робота было что-то. «Стреляй!» — рявкнул Паркер. «Я попаду в плута!» — крикнула Петрова. Ее глаза... Дикие отчаянно сверкали. В этот момент голова плута раскололась, по полу рассыпались пластиковые обломки. «Его мозг не... у него нет!» натужно прохрипел Паркер, силе сдвинуть ревенанта с места. Петрова, похоже, поняла, что он имел в виду, и открыла огонь, всадив три пули в череп твари. Результат оказался куда более неприятным, чем с плутом, но, несомненно, впечатляющим. Ревенант рухнул, словно кусок мяса. «Он мёртв?» — спросил Паркер. Джан внимательно наблюдал за ревенантом, готовый к тому, что он снова начнет двигаться, попытается встать и наброситься на них. Он мысленно засек время. 5 секунд, 10 секунд. Тело не шевельнулось. Он перевел взгляд на Петрову. плут сказал Джан. «Он тоже не двигается!» На секунду воцарилась тишина, нарушаемая только прерывистым дыханием. ЭМС извивался на руке Джана, который боролся за контроль над колотящимся сердцем. Плут все так же неподвижно лежал на полу, и Джан увидел, что пуля раздробила маску на его лице. Затем робот дернулся и одним плавным движением поднялся на ноги. «Мои процессоры в груди», — сообщил он, — «я в порядке». Он потянулся, схватил то, что осталось от его головы, одним плавным движением оторвал и швырнул через всю комнату. Просто потерял несколько датчиков. «Я все еще могу нормально видеть, но отныне никаких лазерных радаров или микроволновых сканеров». Джан уставился на него, не в силах поверить в увиденное. Умом он понимал, что все в порядке, что плут был... «Был... черный ход», — произнес он, внезапно сообразив. Все бросились по короткому коридору к задней двери. Она была широко распахнута, и в медцентр врывался прохладный вечерний воздух. Улица была темной и пустой. «Дверь не была заперта», — сказал Плут слегка приглушенным голосом. «Я вернулся, чтобы закрыть ее, и это существо пролезло внутрь и накинулось на меня». «Быстро? Довольно быстро. Быстрее, чем человек». Джан сделал шаг к выходу. Снаружи ничего не было. Никакой видимой угрозы. Пока не появились три ревенанта. Их лица были спокойны и безэмоциональны, а черные глаза смотрели прямо на доктора. Они вышли из тени и побежали вперед. Ноги поднимались и опускались в унисон. Они двигались прямо к нему. Паркер поднял руку, и дверь захлопнулась. Мгновение спустя она содрогнулась от атаки ревенантов. Они бросались на нее всем телом, пытаясь выбить. Из комнаты доносились похожие звуки. Тела ударялись и металл. Снова и снова. «Баррикадируемся», — приказала Петрова. «Быстро!» Джан огляделся и обнаружил, что рядом есть кабинет с диваном, креслами и тумбочкой на колесиках. Он помог Плуту придвинуть диван к двери. «Нужно как-то получше запереть двери», сказала Петрова, двигая к баррикаде кресла. «Был бы у нас сварочный аппарат!» Джан пару раз моргнул, Затем достал что-то из кармана. «Может быть, это подойдет? Спросил он, протягивая прибор для электрокоагуляции, похожий на палочку. Он пошарил в другом кармане и достал лазерное перо, которое использовал для надрезов во время вскрытия. Или вот это? Плут забрал у него прибор для электрокоагуляции. «Если получится усилить ток, — заявил он, — это сработает. Не сильно поможет, но дверь продержится чуть дольше». Петрова кивнула. «Действуй. А что с лазером?» Плут взял перо у Джана и быстро изучил. «Оно ничего не сварит, хотя, возможно, отрубит ревенанту голову». «О!» — выдавил Джан. «Хорошая мысль», — сказала Петрова, показывая на прибор для электрокоагуляции. Она сжала доктору руку, и он слегка улыбнулся. «У вас есть еще такие?» «Нет. Может быть, может, в хранилище?» «Поищите», — попросила она. У нас много дверей и окон, которые нужно запечатать. Паркер в этом здании должна быть опись всех инструментов. Может, ее даже не ударили? Принято, отозвался призрак и исчез, просто растворившись в воздухе. Джан бросился наверх к кладовке. Все это время он прислушивался к звукам бьющихся о двери тел. Было похоже, что ревенанты наносят удары в едином ритме. Это должно было что-то значить. Если бы он только мог это обдумать. Если бы у него была хоть секунда на размышление петрова прислонилась к лестнице джан окликнула она он посмотрел на нее сверху вниз поторопитесь